Бастиен продолжал добродушно. «Охоты бывает недостаточно. Мечтают немного и о любви. О, так мало! Положим, но все-таки мечтают. Дело возможное. Тогда ищут вокруг себя в окрестностях хорошенькую девушку. Вы в ударе, господин Бастиен, и вы искали». Сэр Вильямс улыбнулся. «Но, — продолжал Бастиен, — хотя в нашей Британии нет недостатков хорошеньких молодых девушках, зато мало с приданым». «Я не торгуюсь», — заметил сэр Вильямс. «Верю. Но вы не женились бы на бесприданнице». «Кто знает», — пробормотал баронет, которому слышался в голосе Бастиена оттенок насмешки. «Итак, вы ищете Приданова, милостивый государь?» «Не скрывайтесь, я ведь все знаю!» «Вы? Я!» Выражение, с которым Бастиен произнес последнее слово, было холодно и решительно. Он продолжал, «Девица Деба Прео прекрасна, молода, добродетельна. Вы ее знаете?» «По слухам, сэр Вильямс, у нее славное преданное?» «Пустяки, любезный господин Бастиен! Пятьдесят или шестьдесят тысяч франков от матери? У отца ничего нет?» «Но ей предстоит получить наследство?» «Что вы говорите?» «Истину!» «Покойный барон Кермор де Кермаруэ оставил ей по завещанию все свое имущество». «Как же велико это богатство?» — спросил сэр Вильямс, все еще притворяясь незнающим. «Но вам, без сомнения, это известно, сэр Вильямс». «Мне? Совсем нет, я даже не знал». «В таком случае, извините, это он, это он!» — прервал вдруг идиот, усевшийся возле дороги на камне. «Этот человек мне надоедает». — сказал сэр Вильямс, которому хотелось переменить разговор. «Не обращайте на него внимания», — сказал Бастиэн. «Он сумасшедший! И так я говорил, что богатство барона Кермора де Кермаруэ, наследница которого девица де Бопрео, простирается до 12 миллионов!» «Вы с ума сошли!» — вскричал сер Вильямс. «Нет, я говорю правду!» 12 миллионов? Да ведь от этого можно потерять голову!» «Вы ее не потеряете, сэр Вильямс!» «Милостивый государь!» — холодно сказал баронет. «Если вы хотите меня мистифицировать, то вы дурно выбрали время!» «Я не способен на это, сэр Вильямс!» «В таком случае, позвольте мне подумать до завтра о ваших словах! Тут не бодрено растеряться. 12 миллионов! — Хорошо, — сказал Бастиен. Завтра я вам скажу то же самое, прибавив еще, что вы, вероятно, также знаете. — Я ничего не знаю, господин Бастиен, что граф Арман де Киргац, душеприказчик барона Кермора де Кармаруэ. — Послушайте, — прервал баронет, Вы сейчас мне говорили, что шли ко мне навстречу. — Да, сударь. — Но ведь не для того же, чтобы со мной поздороваться. — Нет, у меня было к вам дело. — В самом деле, что же это такое? — Мне нужно поговорить с вами о важных вещах. — Черт возьми! — сказал сэр Вильямс, который, несмотря на присущее ему хладнокровие, беспокойно оглядывался кругом. Место было дикое и пустынное. Тропинка, на которой стояли собеседники, была не больше четырех футов в ширину и отделялась от обрыва, за которым шумело море, узкой полосой растительности. Их было двое, а он, сэр Вильямс, один и притом без оружия.